Глава 57 К середине октября последние туристы-дикари покинули южный город И на диком пляже дирижер ночевал один В наследство от безалаберной молодежи ему досталась старая палатка Нехитрая утварь для приготовления пищи и кое-какие запасы еды В эту ночь он долго сидел у догорающего костра, тыкал в огонь палкой и наблюдал, как раскаленные искры взлетают в черное небо. В первые секунды крохотные искры соперничали по яркости с небесными звездами, а затем исчезали в небытие. Костер окончательно потух, ночное небо придавило темным под пляж. В море поблескивали капли лунных слез. Шорох размеренных волн убаюкал бы любого, но дирижер не мог спать. Он поднял взор к самой яркой звезде и завыл. Вытянутые горло и приоткрытые губы извергали тонкий и тихий вой, созвучный его настроению. Так он с детства звал сестру-двойняшку. И вторая половинка его души всегда откликалась, даже если их разделяли стены, преграды или сотни метров. Окружающее пространство становилось прозрачным для их слуха, все лишнее исчезало, и они разговаривали. Теперь он остался один. Сестра не могла откликнуться, но дирижер взывал и взывал к ней, пока не рухнул от бессилия. Санна явилась к нему во сне. Что-то говорила, но к своему ужасу он ее не слышал. Проснувшись, он не сразу увидел отблески солнца на море. Перед его взором плавал солнечный облик сестры с кровавыми ранами на голове от удара кастета. Последующие три дня дирижер прослушивал СТО «Южное», дом Беридзе и другие места, где раньше бывал Георгий Давидашвили. Никаких звуковых следов убийцы родной сестры он не зафиксировал. Из подслушанного телефонного разговора Атара Гурамовича с родственниками дирижер узнал, что Георгий испугался мести и улетел в Москву. Значит, и его путь лежит. туда. Дирижер добрался в столицу поездом. Несколько дней поисков убийцы привели его на стадион Лужники, где 20 октября 1982 года футбольный Спартак играл важный матч с голландцами. Многочасовая сосредоточенность на пределе возможного, и он услышал среди тысяч глоток болельщиков единственную цель. Голос убийцы. Георгий Давидашвили присутствовал на стадионе. Чтобы лучше слышать, дирижер вынужден был обнажить на морозе грудь. Он промерз, почувствовал озноб и поднимающуюся температуру. Настой шиповника из термоса придал ему силы для решающей звуковой атаки. Он... Устроил на скользких ступенях стадиона смертельную давку, но в этот момент уже плохо контролировал себя. На выходе с футбольной арены началась паника. Народ подскальзывался, падал, но упорно стремился вперед, давя друг друга. Хрустели ребра, глаза вылезали из орбит, сдавленные люди не могли вздохнуть и умирали от удушья на свежем морозном воздухе. Дирижер мог посчитать погибших по числу остановившихся сердцебиений, но прислушивался лишь к одному сердечному ритму — сердцу кровного врага. Убийца сестры хоть и упал одним из первых и не в силах был подняться, но оставался жив. И дирижер продолжал нагнетать страх гнать толпу к эпицентру свалки. Все оставшиеся силы он направил на то, чтобы расправиться с левшой, намеренно убившим его сестру ударом костета в голову. Тогда хрустели ее кости. Сейчас убийца должен испытать то же самое на себе. Дирижер ждал этот звук и, наконец, услышал. Обезумевшие люди раздавили убийце грудь. Сломанные ребра пробили легкие, Георгий Давидашвили задохнулся кровью и испустил дух. Санат бессильно опустился на бордюр. Он отомстил, закончил дирижировать. Но паника на стадионе продолжалась. Неожиданно футбольная арена взревела от восторга. Спартак В добавленное время забил второй гол. Уходившие с трибун остановились. Те, кто отошел недалеко, вернулись на арену. Болельщики криками радости приветствовали любимую команду, а тем временем на роковой лестнице выли от боли, стонали, задыхались и безмолвствовали сотни тел. Остатки сил покидали дирижера. Слух. отказывал ему враг повержен игра закончилась и радостная толпа вновь ринулась со стадиона на скользкую бетонную лестницу хватит стойте остановитесь хотелось крикнуть дирижеру но из его груди вырвался лишь тихий хрип он подошел к лестнице, сделал несколько неуверенных шагов, размахивая руками. Остановитесь! Кто-то с диким взглядом в разорванной одежде вырвался из давки и сбил его с ног. Санат упал у подножия лестницы, и последнее, что слышал, хруст раздавленного в сумке термоса. В его глазах помутнело, грудь охватил жар, тело заколотилась от озноба, и он потерял сознание.